Издательство «Эксмо» представляет. Александр Тамонников «Схватка вслепую». Глава 1. Предупреждение. Всякое преступление таит в себе элемент внезапности. Особенно, конечно, для потерпевшей стороны. Даже если потерпевший каким-то образом и осведомлен, или просто догадывается, что против него будет осуществлено злодейство – все равно оно случается неожиданно. Наверное, это от того, что человек всегда надеется на лучшее. Любой человек устроен так, что он не смог бы жить, если бы не уповал на то, что ничего скверного с ним не случится. Даже если он обладает какой-нибудь почти стопроцентно достоверной информацией, что супротив него кем-то и с какой-то целью замышляется коварное злодейство. Информация информацией, а надежда надеждой. Надежда на лучшее всегда сильнее какой бы то ни было информации. Повторимся, так уж человек устроен. И совсем не важно, кем является этот человек, простым ли и никому неизвестным обывателем или какой-нибудь важной особой. По сути, все люди одинаковы. Сотрудники советского посольства в Бейруте были прекрасно осведомлены о том, что против них затевается провокация. Суть этой провокации им была неведома, не знали они также, когда именно она может случиться. Впрочем, и то, и другое было второстепенно. Самое главное заключалось в том, что всем сотрудникам посольства, начиная от самого посла и заканчивая секретарем, следовало быть наготове и не терять бдительность. Постоянно, и днем, и ночью. Провокация могла случиться в любой момент. И даже не просто провокация, а провокация, при которой прольется кровь. Никто, ни посол, ни его помощники, ни даже обычные водители посольских машин не был застрахован от напасти. Это могло быть похищение, могло быть убийство, да мало ли что могли удумать провокаторы. Кем они были, эти предполагаемые провокаторы? В Ливане, в частности, в Бейруте, имелось и успешно выполняла свою миссию резидентура КГБ. Вот ее представитель и проинформировал советского посла. Так, мол, и так следует быть готовым к провокации. Кто эти провокаторы? А это одна из самых известных террористических организаций в Ливане. Сами себя они называют «орлами пустыни», Так вот, эти самые орлы и замышляют провокацию против сотрудников советского посольства. В чем смысл провокации и в чем ее подоплека? Ответ на этот вопрос был вполне очевиден. На дворе 1976 год. На Ближнем Востоке, и в частности в Ливане, неспокойно. Здесь перекрещиваются политические интересы многих держав, в том числе и Советского Союза. Орлы пустыни – Организация сугубо антисоветская, то есть действующая под началом сразу нескольких западных стран. Если можно так выразиться, то «Орлы» — своего рода копье в руках врагов Советского Союза. Крепкое, безжалостное копье. И вот такое-то копье готово поразить указанную ему цель — совершить провокацию против сотрудников Советского посольства. Чего террористы, а вернее те, кто таятся за их спинами, рассчитывают добиться, совершив провокацию? Этого резидентура в достоверности не знала, однако же имелось обоснованное предположение, что таким способом террористы попытаются выдвинуть Советскому Союзу некие требования. Если точнее, то требования политического характера. Возможно, наряду с политическими требованиями они запросят еще и выкуп, но все же требования, скорее всего, будут стоять на первом месте. Поэтому бдительность и еще раз бдительность. «Да, но к чему именно нам следует быть готовым?» – уточнил посол. «Скорее всего, террористы попытаются похитить кого-нибудь из сотрудников посольства», – предположил представитель резидентуры. «Так сказать, классический вариант. Похитят и начнут шантажировать вас лично, а в вашем лице...» «Все советское правительство. Выдвигать, так сказать, требования». «Думаю», — усмехнулся сотрудник резидентуры, «список таких требований давно уже готов. Так сказать, утвержден и завизирован, кем полагается. Так вот, шантажировать. Дескать, если вы не выполните наши требования, то мы расправимся с вашими сотрудниками». «И что же, и в самом деле расправиться? Криво усмехнулся посол. На это сотрудник спецслужбы ничего не сказал, лишь вздохнул и развел руками. Да и что тут было говорить, коли без того все было понятно? Может расправятся, а может и не расправиться. Но в любом случае рассуждать и продумывать какие-то варианты развития событий не приходилось. Какие уж тут варианты, если речь идет о жизни людей? «Мы, конечно, будем начеку и предупредим вас, в случае чего», — сказал представитель резидентуры, — Однако же и вы не теряйте бдительности. В конце концов, вы все находитесь под защитой нашего государства. Да и ливанские власти также обязаны вас оберегать в соответствии с международными законами и договоренностями. Так что будем надеяться». Одним словом поговорили, да на том и расстались. Когда представитель резидентуры ушел, посол собрал весь штат посольства и в подробностях поведал обо всех предполагаемых гостях. Слова посла, конечно же, подействовали на сотрудников угнетающе. Хотя и без того каждый из сотрудников прекрасно понимал, что такое Ливан образца 1976 года и что может ожидать в этой разворошенной и расхристанной стране любого из советских граждан. Но одно дело теоретические предположения и совсем другое дело конкретные слова посла. «Посол, он зря не скажет, не такая у него должность, чтобы говорить напрасные слова. Поневоле впадешь в уныние от такой информации». После теоретического разъяснения ситуации сотрудники посольства постарались выработать и некоторые практические меры предосторожности. Опять же, поговорили, все обсудили, дружно повздыхали, да на том и разошлись». После ухода сотрудников посол какое-то время пребывал в молчаливой задумчивости, а затем позвонил по некоему номеру телефона. Это был номер телефона одной из структур ливанского правительства. Эта структура обязана была отвечать за безопасность всех аккредитованных в Бейруте посольств, в том числе, разумеется, и за безопасность советского посольства. «У нас появилась важная информация, касающаяся нашей безопасности» коротко проинформировал посол. «Необходимо срочно встретиться и обсудить нюансы». «Хорошо, мы подъедем к вам», после некоторого молчания ответили на другом конце провода. «Когда вы можете нас принять?» «Чем скорее, тем лучше», — ответил посол. «Ждите», — сказали на другом конце телефонной линии. Спустя полчаса к советскому послу прибыли сразу два человека в военной форме. «Мы вас слушаем» учтиво произнес один из прибывших. Посол кратко поведал ливанцам о своем недавнем разговоре с представителем резидентуры КГБ. И о самых главных выводах, вытекающих из этого разговора, он также рассказал. Разумеется, о том, что сведения, получены от советских спецслужб, посол умолчал. Выслушав посла, ливанцы переглянулись между собой, и один из них спросил. «Простите, мы могли бы знать, откуда у вас такие сведения?» «Сведения из самых достоверных источников», — ответил посол. «У меня нет оснований им не верить». «Но у нас нет таких сведений», — сказал второй ливанец. «Это не означает, что мои сведения не верны», — сказал посол. «Это лишь означает, что мы добыли такие сведения несколько раньше, чем вы». «Хорошо», — помолчав, произнес один из ливанцев. «Разумеется, мы ничуть не сомневаемся в том, что ваши сведения верны». Чем мы можем вам помочь? «Обеспечить нашу безопасность в соответствии с договоренностями между нашими странами», ответил посол. «У вас есть конкретные предложения?» спросил ливанец. «Это у вас должны быть предложения», ответил посол. «Согласитесь, это именно вы являетесь специалистами в данном вопросе, а не я». Ливанцы вновь переглянулись между собой. «Разумеется, вы правы», сказал один из них. «Но...» Ваше посольство надежно охраняется. Или, может, у вас имеются какие-то претензии и замечания по этому поводу?» «Пока что нет», — ответил посол. «Ну вот, видите», — сказал Ливанец. «Мы в полной мере выполняем свои обязательства». «Согласен», — сказал посол. «Однако же сейчас речь идет о чрезвычайной ситуации. А из этого следует, что той охраны, которой мы обеспечены, может не хватить». «Пока что нет никаких чрезвычайных ситуаций», — возразил один из ливанцев, — «всего лишь предположения». «Это аргументированные предположения, полученные из самых достоверных источников», — жестко произнес посол. «В соответствии с международными законами я обязан вас об этом проинформировать. Вот я и информирую. А вы обязаны принять во внимание то, что я вам сказал, и подумать о дополнительных мерах нашей защиты». «Да, конечно». — сказал один из ливанцев. — Мы обязательно примем к сведению ваши слова и предпримем необходимые меры. Хотя должен сказать, что до сих пор никто не вторгался на вашу территорию, да и машины под вашими флагами спокойно разъезжают по Бейруту. И тем не менее, — все так же жестко произнес посол, — никто не может знать, что готовит нам завтрашний день. Это так, — согласились ливанцы и откланялись. Посол знал, посольство охраняют местные полицейские. Они охраняли его посменно, днем и ночью. Всего в каждой смене было пятеро полицейских. В тот же день, почти сразу же после разговора посла с двумя ливанцами военными, количество полицейских увеличилось с пяти до семи человек. Сосчитав охранников, посол лишь хмыкнул, но не сказал ничего. И никуда звонить он также не стал. Проходили дни за днями, но ничто не нарушало размеренную жизнь посольства. Прошел почти месяц, и посол, а вместе с ним и другие сотрудники посольства, постепенно стали забывать о грозившей им гипотетической беде. И в этом, безусловно, имелся резон. Никакой человек не может жить в постоянном предчувствии беды, не так человек устроен. Предчувствие радости и счастья в человеке неистребимо, Оно помогает ему жить, а вот ощущение беды, оно постепенно затухает и забывается. Не может человек постоянно помнить о беде, для него свойственно помнить о радости и ждать ее. И неважно, кто этот человек, бесприютный нищий или, скажем, царь. Все люди одинаковы, все ожидают счастья и не хотят помнить о бедах.